Глава 12. Память стерта. Родовое поместье Фаулов. Обратный перелет из Хитроу занял более часа из-за особой сильной турбулентности и восточного ветра, разбушевавшегося над горами Уэльса. Когда же Элфи и Дворецкий наконец приземлились рядом с особняком Фаулов, то увидели офицеров подземной полиции, под покровом темноты, торопливо заносивших дом оборудования для стирания памяти. Дворецкий отстегнулся от лунного пояса и прислонился к стволу серебряной березы. — Ты нормально себя чувствуешь? — спросила Элфи. — Вполне. — откликнулся телохранитель, массируя грудь. — Просто этот проклятый кевлар мешает. Он, конечно, спасет мне жизнь, если по мне вздумают пальнуть из какого-нибудь малокалиберного оружия. Но он так сдавливает грудь... Элфи сложила свои крылья. — Зато теперь у тебя начнется спокойная и мирная жизнь. Откуда-то сбоку донесся шум. Дворецкий повернул голову. Какой-то пилот подземной полиции пытался припарковать шаттл в гараже на две машины. Однако у него ничего не получилось. Он все время стукался об бампер Бентли. «Мирная жизнь», — пробормотал Дворецкий, направляясь к гаражу. И «Если бы». Устроив бедняги пилоту головомойку и доведя его чуть ли не до инфаркта, Дворецкий с сознанием выполненного долга направился в кабинет, где уже ждали Артемис и Джульетта. От радости Джульетта так крепко обняла своего старшего брата, что тот едва не задохнулся. «Все в порядке, сестренка. Ты напрасно за меня переживала. Наши волшебные друзья залатали меня на славу. Так что я и впредь буду присматривать за тобой». Артемис сразу перешел к делу. «Ну, как наши успехи?» – спросил он. Дворецкий открыл дверцу сейфа, расположенного рядом с вентиляционным отверстием. И «Я все выполнил, сэр». «А специальное задание?» «Мой человек в лимерике сделал все в точности, как вы приказали». Хотя за долгие годы работы ему еще не приходилось сталкиваться с такими просьбами. Они находятся в специальном растворе, предотвращающем коррозию. Слои настолько тонкие, что окисление начинается очень быстро. Поэтому предлагаю установить их в самый последний момент. «Великолепно. Разумеется, три комплекта было делать не обязательно, Но это усилит эффект». Дворецкий протянул ему золотую монету на кожаном шнурке. «Я скопировал ваш дневник». и все касающиеся волшебного народца файлы на лазерный мини-диск, а затем покрыл его слоем сусального золота. Издалека никто ничего не заподозрит, но тщательного осмотра этой штучки не пройти. С другой стороны, погружать диск в расплавленное золото было нельзя, это бы уничтожило всю информацию». Артемис завязал шнурок на шее. «Думаю, того, что ты сделал, вполне достаточно. Кстати, ты позаботился о ложном следе?» Да. «Послал вам сообщение по электронной почте, которую вы пока не получили, а также забронировал несколько мегабайт на сайте хранения информации. И еще, сэр, это была моя личная инициатива, но я спрятал в парке рядом с домом капсулу, куда тоже положил кое-какую информацию». Артемис кивнул. «Хорошо», — одобрил он. «Об этом я не подумал». Дворецкий принял комплимент, хотя не поверил в его искренность. Артемис не упускал ни единой детали. В разговор вступила Джульетта. «Знаете, Артемис, сэр, а может это в самом деле разумно? Отпустить эти воспоминания и дать им уйти, и волшебный народец немножко успокоится». «Эти воспоминания — часть моей личности», — возразил Артемис. Он осмотрел лежавшие на столе капсулы и взял две из них. «Ну, хватит тянуть. Думаю, волшебному народцу уже не терпится стереть нашу память». Команда техников под руководством Жеребкинса разместила свою лабораторию в комнате для совещаний, воздвигнув сложную конструкцию из электродов и оптоволоконных кабелей. Каждый кабель был подключен к плазменному экрану, на котором излучаемые мозгом волны отражались в виде текстовых строчек. Говоря простым языком, Жеребкин смог читать воспоминания человека как открытую книгу и удалять из них то, что ему было нужно. Возможно, наиболее вероятной частью процесса удаления памяти являлось то, что человеческий мозг сам придумывал альтернативные воспоминания для заполнения освободившегося места – Мы могли бы устереть вам память при помощи переносного оборудования, объяснил Жеребкинс, как только все пациенты собрались в зале. Но полевое оборудование позволяет осуществлять только полное стирание. В таком случае из вашей памяти были бы удалены все события, произошедшие за последние 16 месяцев, что могло бы сказаться на вашем дальнейшем эмоциональном развитии, не говоря уже о понижении вашего IQ. поэтому мы решили использовать лабораторное оборудование, чтобы стереть только те воспоминания, которые касаются волшебного народца. Разумеется, дни, которые вы целиком провели рядом с нами, абсолютно выпадут из вашей памяти. Рисковать мы не можем. Артемис, Дворецкий и Джульетта сидели за столом. Гномы-технари смазывали их виски дезинфицирующим раствором. «Мне вдруг в голову пришла одна мысль», — сказал Дворецкий. «Можешь не продолжать», — перебил его кентавр. Ты, вероятно, имеешь в виду свой нынешний вид? Ты в самом деле постарел. Дворецкий кивнул. Всем моим знакомым известно, что на самом деле мне 40. Вы же не можете стереть память у стольких людей. Я уже побеспокоился об этом, Дворецкий. Когда ты заснешь, мы обработаем твое лицо лазером и удалим омертвевшие клетки. Кроме того, сюда прибыл один из лучших пластических хирургов. Он сделает тебе инъекцию росы, позволяющей избавиться от морщин. Ничего страшного, маленький укольчик в лоб. «Инъекция росы?» «Жир!» — объяснил кентавр. «Отсасываем из одного участка тела и впрыскиваем в другой!» Дворецкий совсем не обрадовался подобной перспективе. «Этот жир! Э, надеюсь, вы его не оттуда возьмете?» Он ткнул себя чуть пониже спины. Жребкинс несколько смутился, что было ему не свойственно. «Ну, на самом деле, мы действительно возьмем его оттуда, но не у тебя!» «Объясни!» Исследования показали, что из волшебных рас... Наибольшей продолжительностью жизни обладают гномы. В местечке под названием Пол Дайн живет один рудокоп, которому, как утверждают, недавно исполнилось 2000 лет. И ты никогда не слышал выражения «гладкий, как гном есть задница»?» Дворецкий рассерженно оттолкнул техника, который пытался приклеить ему на лоб пластырь с электродами. «Это и хочешь сказать, что жир, взятый из задницы гнома, будет введен мне в лоб?» Жеребкин пожал плечами. «Такова цена молодости». Некоторые живущие на западном побережье фейки готовы отдать целое состояние за инъекцию росы. «Я тебе не какая-нибудь фейка», — процедил сквозь зубы дворецкие. «Мы также захватили гель, которым можно покрасить волосы, если ты вдруг надумаешь их отпустить, и специальный пигмент, чтобы закрасить пятно на твоей груди», — торопливо продолжил кентавр. «Когда очнешься, ты снова станешь молодым. Правда, только снаружи». «Толково», — заметил Артемис. «Я предполагал нечто подобное». В зал вошла Элфи, тащившая за собой мульча. Гном был в наручниках и, судя по виду, очень жалел самого себя. «Неужели ты мне не доверяешь?» – скулил он. «Мы же столько пережили вместе». «Я могу лишиться своего значка», – ответила Элфи. «Майор приказал вернуться с тобой или вообще не возвращаться». «Я ведь и добровольно сдал жир. Ну что вам еще от меня нужно?» Дворецкий закатил глаза. «О нет, только не это!» – простонал он. Джульетта хихикнула. «Не волнуйся, дом, ты ничего не будешь помнить!» «Лишите меня чувств и побыстрее!» «Не стоит благодарности!» — пробормотал мульч, пытаясь почесать задницу. Элфи сняла с гнома наручники, но держалась рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Он хотел попрощаться!» — сказала Элфи. «Пришлось согласиться!» — она подтолкнула мульча. «Давай, прощайся!» Джульетта подмигнула гному. «До свидания, грязнуля!» «Пока, вонючка!» «Не обломай свои зубы о бетонные стены!» «Последнее замечание совсем не кажется мне смешным!» Несколько обиженно произнес Мульч. «Да ладно, тебе злиться! Не скучай без нас! Может, еще встретимся!» «Если и встретимся, то впервые в жизни!» Мульч кивнул на включавших компьютеры техников. «Благодаря вот этим вот ребятам!» Дворецкий присел, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом гнома. «Береги себя, маленький друг, и держись подальше от гоблинов!» Мульч поежился. «Мог бы не напоминать!» — буркнул он. На развернутом техником экране появилось лицо майора Круто. «Может, вам стоит пожениться?» — рявкнул он. «Не понимаю, к чему все эти нежности. Через десять минут вы даже имени этого каторжника не вспомните!» «Майор на линии!» — несколько запоздало крикнул один из техников. Муч повернулся к висевшему на стене экрану. «Джулиус, перестань. Неужели ты не понимаешь, что все эти люди обязаны мне жизнью? Для них это крайне трогательный момент». Из-за плохого приема сигнала обычно багровое лицо Крута выглядело красным, как помидор. «Мне совершенно наплевать на ваши нежности. Я здесь, чтобы убедиться в том, что ваша память навсегда стерта. Наш друг Фаул явно приготовил нам несколько сюрпризов, либо я совсем не разбираюсь в вершках». «Майор», — укоризненно промолвил Артемис, — «такая подозрительность крайне обидна для меня». Однако Артемис не мог сдержать улыбки. Все понимали, что он наверняка предпринял меры, чтобы восстановить свои воспоминания. И теперь все зависело от того, удастся ли подземной полиции вывести Фаула на чистую воду. Последний поединок. Артемис встал и подошел к Мульчу рытвинку: «Мульч, тебя мне будет не хватать больше, чем кого-либо. Нас ждало такое будущее». Мульч едва не разрыдался. «Ты прав, мальчик», — всхлипывая произнес он. «С твоими-то мозгами и моими способностями». «Не говоря уже о присущей вам обоим аморальности», — добавила Элфи. Перед нами не устоял бы ни один банк на земле, завершил фразу гном. Это и ты называется упущенными возможностями. Артемис изо всех сил старался говорить искренне. Это было крайне необходимо для осуществления следующего этапа придуманного им плана. Мульч, я знаю, предавая клан Антонелли, ты рисковал собственной жизнью, и поэтому хочу тебя отблагодарить. Богатое воображение Мульча мигом нарисовало целый ряд крайне заманчивых картинок. Некий офшорный банк, недавно открытый счет на некого мульча Ритвинга и очень большая сумма, переведенная на этот самый счет. «Ну что ты, зачем ты все это?» — принялся уверять гном. «Правда, правда. Хотя, если признаться, я поступил невероятно храбро, несмотря на угрожавшую мне смертельную опасность». «Вот именно», — согласился Артемис, снимая с груди золотой диск. «Я знаю, это очень скромный подарок, однако лично для меня он многое означает». Я хотел сохранить эту монету, но вдруг понял, что буквально через несколько минут она потеряет для меня всякий смысл. Поэтому я хочу, чтобы она осталась у тебя. Думаю, Элфи не будет возражать. Пусть эта безделушка напоминает тебе о том, что мы пережили вместе. «Ого!» — воскликнул Мульч, взвешивая в руке монету. «Челых полунции золота. Здорово, Артемис, ты меня просто облагодетельствовал!» Артемис похлопал гному по плечу. «Иногда деньги не главное». «Поверь мне, мульч». Майор Крут вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит в комнате. «Что такое? Что он там сунул этому каторжнику?» Элфи выхватила из рук мульча подарок Артемиса и поднесла его к глазку камеры. «Самая обычная монета, майор. Некогда я сама дала ее Артемису». Жребкин сбросил взгляд на металлический кружок. «На самом деле, таким образом мы одним кинжалом убиваем сразу двух червяков-вонючек. Эта монета могла пробудить воспоминания Артемиса». Маловероятно, но возможно. Ну а второй червяк? У мульча в тюрьме будет чем поиграться. Сидеть ему очень долго. Крут на несколько секунд задумался. Ладно, пусть оставит монету себе. И хватит тут целоваться. Отправляйте каторжника на шаттл. Мне через 10 минут надо быть на заседании совета. Элфи вывела мульча из комнаты. И Артемис вдруг понял, что ему действительно жаль расставаться с гномом. Через каких-то полминуты к вискам и запястьям всех находившихся в комнате людей были подключены электроды. От электродов кабели вели к нейронному трансформатору и плазменному экрану, на котором демонстрировались их воспоминания. Жеребкинс вгляделся в бегущие по экрану строки. «Это слишком рано», — наконец сказал он. «Откалибруйте на 16 месяцев назад». «Нет, лучше на три года. Мы должны найти момент, когда в голову Артемису пришла мысль похитить кого-нибудь из нас». Браво, Репкинс, с горчью произнес Артемис. А я так надеялся, что ты до этого не додумаешься! Кентавр хитро подмигнул ему. О, я много ты чего додумался! Покрытое пикселями лицом майора Крута расплылось в широкой улыбке: Скажи ему, Репкинс, Мне не терпится увидеть реакцию этого вершка! Жерепкинс просмотрел файл на своем портативном компьютере. Мы проверили твой почтовый ящик на сервере, и догадайся, что мы там обнаружили. А ты удиви меня! Мы нашли один очень интересный файл, который был бы сразу доставлен на твой адрес, что тебе войти в сеть. Также мы провели кое-какие розыски в интернете. Подумай только, кто-то с твоего адреса забронировал несколько мегабайт пространства на специальном сайте, предназначенном для хранения информации. И там тоже содержался уже знакомый нам очень интересный файл. Однако Артемис даже не пытался играть в раскаяние. «Я должен был попробовать», — пожал плечами он. «Уверен, ты-то меня понимаешь». Может, ты еще в чем-то хочешь признаться? Артемис широко раскрыл глаза Само воплощение невинности. Честно говоря, я и не надеялся тебя обмануть. Ты слишком умен. Жеребкинс достал маленький лазерный диск и вставил его в стоявший на столе компьютер. На всякий случай я запущу в твою компьютерную систему специальный вирус. Не волнуйся, он сотрет только те файлы, в которых содержатся какие-либо упоминания о волшебном народце. Более того, Вирус будет контролировать твою систему еще в течение шести месяцев. А вдруг тебя все-таки удастся нас перехитрить? Конечно. Большое спасибо тебе за честность. Но позволь один вопрос. Ты так откровенничаешь с нами только потому, что моя память все равно будет стерта? Жребкинс несколько раз притопнул копытами и хлопнул в ладоши. Именно так, Артемис. Довольно ухмыльнулся он. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Элфи, тянувшая за собой большую металлическую капсулу. «Смотрите-ка, что нашли зарытым в парке!» Она отвинтила крышку капсулы и вытряхнула ее содержимое на тунисский ковер. По полу рассыпались несколько компьютерных дисков и распечатанные на принтере страницы из дневника Артемиса. Жеребкинс повертел в руках один из дисков. «А капсуле ты, разумеется, совершенно забыл!» Артемис вел себя уже не столь самоуверенно. Все ниточки, ведущие к его прошлому, обрывались одна за другой. «Разумеется!» — угрюмо буркнул он. «Может, еще что вспомнишь? Или на этом все?» Артемис вызывающе сложил руки на груди. «Если я скажу «да», вы мне поверите?» Крут рассмеялся так сильно, что, казалось, задрожал сам экран. «Ну, конечно, Артемис, а как иначе? Ну, как мы можем не доверять тебе после всех тех неприятностей, что ты устроил волшебному народцу? Если не возражаешь, мы наведем на тебя гипнотические чары. Хотим узнать ответы на парочку вопросов. И на этот раз зеркальные очки тебя не спасут». 16 месяцев назад Артемису успешно удалось отразить гипнотические чары Элфи при помощи зеркальных очков. Именно тогда он первый раз обвел волшебный народец вокруг пальца. Но получится ли обмануть подземных жителей на сей раз? «Хорошо. Разве у меня есть выбор?» – пожал плечами Артемис. «Капитан Малой!» – рявкнул Крут. «Ты знаешь, что нужно делать!» Элфи сняла шлем и помассировала острые кончики ушей, чтобы восстановить циркуляцию крови. «Я наведу на тебя гипнотические чары и задам несколько вопросов. Ты уже не раз подвергался гипнозу и знаешь, что больно не будет. Я советую тебе расслабиться. Если ты будешь сопротивляться, это может привести к осложнениям, к полной потере памяти, например, или даже повреждению мозговых тканей». Артемис поднял руку. Э, «Подождите секундочку. Я правильно понял? Когда я очну, все будет кончено?» «Да, Артемис», — улыбнулась Элфи. «Мы прощаемся с тобой навсегда. Лицо мальчика было совершенно спокойным, несмотря на то, что внутри Артемиса бушевала настоящая буря. «Тогда я хочу кое-что сказать», — Крут невольно заинтересовался. «Одна минута, Фаул», — недовольно буркнул он, — «а потом в кроватку». «Хорошо. Во-первых, спасибо вам всем. Только благодаря волшебному народцу у меня есть семья и друзья. Жаль, что мне придется забыть об этом». Элфи положил руку ему на плечо. «Так будет лучше для всех, Артемис». «Поверь мне. И, во-вторых, я хочу, чтобы каждый из вас вспомнил первую встречу со мной». Элфи поежилась. Лично она никогда не забудет того жестокого мальчишку, что напал на нее во время совершения ритуала на юге Ирландии. А майор Крут никогда не забудет, как ему едва удалось спастись со взрывающегося танкера. А Репкинс впервые увидел Артемиса на видеозаписи, когда тот выдвигал свои требования взамен на освобождение Элфи. Тогда этот мальчик не вызвал у кентавра никаких чувств, кроме искреннего презрения. «Вы все оказали на меня очень сильное влияние», — продолжал Артемис. «Я действительно изменился. Но что будет, если вы лишите меня воспоминаний, связанных с волшебным народцем? Скорее всего, я стану прежним Артемисом. Неужели вы этого хотите?» От подобной мысли всех бросило в дрожь. «Несет ли волшебный народец ответственность за изменения», произошедший с Артемисом. И на кого ляжет ответственность, если Артемис станет прежним?» Элфа повернулась к экрану. «Артемис задал очень серьезный вопрос. Он в самом деле проделал большой путь. Имеем ли мы право уничтожить все хорошее, что в нем появилось?» «Мальчик прав», — добавил Репкинс. «Не думал, что когда-нибудь произнесу эти слова. На последней версии Артемиса мне очень даже по душе». Крут открыл на экране еще одно окно. «Не у вас одних возникли подобные сомнения». И вот что я скажу. Наши лучшие психоаналитики тщательно изучили этот вопрос и подготовили целый отчет, в котором говорится, что вероятность возвращения прежнего Артемиса крайне невелика. Фаул будет находиться под сильным положительным влиянием со стороны семьи и дворецки. «Лучшие психоаналитики?» — воскликнула Элфи. — Это Аргон и его шаткие братья С каких это пор мы начали доверять этим шарлатанам? Круто же было открыл рот, чтобы заорать, но вдруг передумал. Такое с ним случалось не каждый день. «Элфи», — сказал он почти ласково, — «речь идет о будущем волшебной цивилизации. В конце концов, будущее Артемиса — это не наша проблема». Элфи нахмурилась. «Если это действительно так, тогда мы ничуть не лучше вершков», — сердито парировала она. Исчерпав все аргументы, майор решил вернуться к своему обычному стилю общения. «Слушать меня, капитан!» — взревел Крут. «Быть командиром значит принимать сложные решения!» «Не быть командиром — значит держать свой рот на замке и выполнять эти самые решения! Так что хватит мне тут разговаривать! Наводи свои чары, а то совет меня уже заждался!» «Так точно, сэр. Как скажете, сэр». Элфи встала перед Артемисом и посмотрела ему прямо в глаза. «Прощай, Элфи. Больше я тебя не увижу. Хотя ты наверняка будешь навещать меня. Артемис, просто расслабься. Дыши глубоко». Когда Элфи снова заговорила... Ее голос был чем-то средним, между басом и контральто. Воздух в комнате разом словно бы сгустился. «Здорово, мы проучили Спира, верно?» Артемис сонно улыбнулся. «Да, последнее приключение. Я больше не буду причинять людям вред. Как тебе удается разрабатывать такие сложные планы?» Веки Артемиса чуть опустились. «Наверное, все дело в природных способностях, которые передаются в семье Фаулов из поколения в поколение». «Готовы поспорить?» Ты был готов пойти на все, чтобы сохранить воспоминания о волшебном народце? Почти на все. Что же ты сделал? Артемис улыбнулся. Приготовил несколько сюрпризов. Каких сюрпризов? Настаивала Элфи. Это секрет. Не могу говорить. Элфи усилила гипнотическое воздействие. Скажи мне, Артемис, это будет нашей тайной. На виске Артемиса запульсировала небольшая жилка. А ты точно никому не расскажешь? Другим эльфом или еще кому? Элфи виновата посмотрела на экран. Крут махнул рукой, приказывая продолжать. Не расскажу. Все останется между нами. В парке рядом с домом Дворецкий спрятал специальную капсулу с кое-какой информацией. А еще? Я послал самому себе сообщение по электронной почте. Но думаю, Репкинс быстро обнаружит его. Это сделано для отвода глаз. Очень толково. «А что еще он может найти? Как ты думаешь?» Артемес лукаво улыбнулся. «Дворецкий закопал в парке капсулу, а я спрятал в сети пару файлов с моими дневниками и прочими сведениями о волшебном народце. Вирус Жеребкинса до этого сайта не доберется, а через шесть месяцев провайдеры пошлют мне напоминание, и когда я извлеку эти данные, возможно, они пробудят во мне какие-то воспоминания. Очень может быть, что память целиком вернется ко мне». «Что-нибудь еще?» Нет. Сайт для хранения информации — наша последняя надежда. Если кентавр найдет его, волшебный мир для меня будет безвозвратно потерян. Изображение круто на экране покрылось сетью помех. «Ладно», — сказал майор, — «похоже, связь вот-вот оборвется. Усыпляйте их и стирайте память. И запишите весь процесс на камеры. Я не поверю в то, что Артемис окончательно выведен из игры, пока собственными глазами не увижу запись». «Майор, может быть, стоит переспросить дворецкий Джульету? «Ответ отрицательный, капитан. Фаул все рассказал. Его последней надеждой был тот сайт, который мы нашли. Подключайте их к аппаратуре и запускайте программу». Изображение майора исчезло. «Есть, сэр». Элфа повернулась к техникам. «Вы слышали приказ?» — рявкнула она. «Начинайте. Через пару часов восход. Я хочу, чтобы мы оказались под землей до того, как взойдет солнце». Техники еще раз проверили электроды, а затем вскрыли три упаковки сонных очков. «Я сама», — сказала Элфи, отнимая у них очки. Надев прибор на Джульету, она заботливо убрала с ее лба прядку волос. «Знаешь», — задумчиво проговорила Элфи, «чтобы стать хорошим телохранителем, нужно убить в себе жалость, а у тебя слишком доброе сердце». Джульетта медленно кивнула. «Постараюсь не забыть эту мысль». «Я буду приглядывать за тобой», — пообещала Элфи. «Навещай меня во сне», — улыбнулась Джульетта. Элфи нажала кнопку на маске, И через каких-то пять секунд комбинация гипнотического света и снотворного, вводимого через губчатые уплотнители, погрузила Джульетту в глубокий сон. Следующей была очередь дворецки. Техники специально приделали к очкам резинку побольше, чтобы их можно было надеть на его огромную бритую голову. «Проследи, чтобы Жеребкин сгоряча не стер что-нибудь лишнего», сказал слуга Артемиса. «Очень не хотелось бы проснуться и обнаружить в голове четыре десятилетия пустоты». «Не волнуйся». успокоила Элфи. «Жеребкинс обычно знает, что делает». «Хорошо. Помни, если волшебному народцу потребуется помощь, вы всегда можете обратиться ко мне». Элфи нажала на кнопку. «Я обязательно это запомню», прошептала она. И, наконец, Артемис. Под воздействием гипнотических чар он выглядел совсем безобидно. Лоб его разгладился, морщинки, проложенные постоянными раздумьями, бесследно исчезли. Сейчас Артемиса можно было принять за обычного тринадцатилетнего мальчика. Эльфы повернулась к жеребнинсу. «Ты уверен, что мы поступаем правильно?» Кентавр пожал плечами. «А у нас есть выбор. Приказ есть приказ». Элфи закрыла глаза Артемиса очками и нажала на кнопку. Через несколько секунд мальчик обмяк, и тут же на экране за его спиной появились строки текста, написанного на языке подземных жителей. Во времена короля Фронда на нем писали по спирали, Но потом это правило отменили. От долгого чтения спиралевидных текстов у многих начинала кружиться голова. «Начать удаление, но сохранить копию», — приказал Жеребкинс. «Когда пойду в отпуск, попытаюсь разобраться в мыслительных процессах этого паренька. Уж очень они необычны». Элфи смотрела, как на экране в виде зеленых символов отображается вся жизнь Артемиса. «Абсолютно бессмысленная затея», — вдруг сказала она. «Однажды он уже нашел нас. Найдет его второй раз». «Особенно, если опять станет безжалостным чудовищем!» Жеребкинс при помощи эргодинамической клавиатуры вводил в компьютер команды. «Возможно, но отныне мы будем осторожнее!» «Жаль!» — грустно вздохнула Элфи. «А мы ведь почти подружились!» Кентавр фыркнул. «Вот здорово! Ты бы еще с гадюкой знакомства свела!» Элфи вскинула руку и опустила забрала шлема, чтобы Жеребкинс не видел ее глаз. «В некотором роде ты прав, конечно!» — глухо откликнулась она. Настоящими друзьями мы бы вряд ли стали. Только обстоятельства свели нас вместе. Больше ничего. Жеребкинс похлопал ее по плечу. «Молодец. Держи ушки востро. Кстати, ты сейчас куда?» «В тару», — ответила Элфи. «Полечу на крыльях. Хочу подышать свежим воздухом». «У тебя нет разрешения на данный перелет», — возразил Жеребкинс. «Крут лишить тебя значка». «За что?» — спросила Элфи, включая крылья. «Меня здесь вообще не должно быть. Или ты забыл?» Покинув комнату и описав большую петлю в вестибюле, она вылетела из главных дверей, едва не чиркнув по ним крыльями, и сразу же поднялась высоко-высоко в ночное небо. Где-то еще секунду ее стройная фигура виднелась на фоне полной луны, а потом элфи исчезла. Жеребкинс проводил ее задумчивым взглядом. Ох уж эти эльфы, все на эмоциях, абсолютно не приспособлены для службы в корпусе, все решения принимают сердцем, а не умом. Но Крут никогда не отправит элфи в отставку. потому что эта девушка – прирожденный спецназовец. Да и кто будет спасать волшебный народец, если Артемис Фаул вновь его отыщет? Мульч сидел в зарешоченном отсеке шаттла и страшно жалел себя. А перед этим он долго пытался устроиться на скамье так, чтобы не касаться ее еще не зажившим задним местом. Задача была, мягко скажем, не из легких. Кроме того, будущее представлялось Мульчу в крайне мрачном свете. Все-таки в этих полицейских благодарности не грош. Он столько сделал для Легиона. Но нет же, его все равно сажают в тюрьму. В лучшем случае мульчу грозила десятка. И за что? Ну, украл он пару-другую золотых слитков. Ну что ж теперь, всю жизнь за это расплачиваться? Вероятность побега была ничтожной. Со всех сторон мульчи окружали стальные прутья и лазерные лучи. Так его и довезут до гавани. А дальше короткий переезд на полис плаза, быстрый суд и в камеру. А выйдет он оттуда уже совсем седой. «Прости, прощай, родные туннели». Однако надежда еще оставалась, крохотный проблеск надежды. Мульч терпеливо ждал, пока техники не выгрузят из шаттла все оборудование, после чего, вскинув правую руку, принялся тереть висок и лоб большими указательными пальцами. На самом деле он читал крохотную, спрятанную в ладони записку, которую ему успел передать Артемис, когда они пожимали друг другу руки. Записка гласила «Привет еще раз, Мульч Ритвинг, и очень надеюсь, мы еще не раз поприветствуем друг друга». Вернувшись в гавань, сразу вели своему адвокату проверить дату выдачи самого первого ордера на обыск твоей пещеры. Когда же тебя освободят, некоторое время веди себя примерно, год, может, два, после чего доставь мне ту монету, что я тебе подарил. Вместе нас никто не остановит твой друг и благодетель Артемис Фаул II. Мульч скомкал записку, сложил пальцы трубочкой и втянул бумажку в рот. Коренные зубы быстро уничтожили все улики. Сделав пару глубоких вдохов, Мульч попытался успокоиться. Рановато еще палить пробками в потолок и распевать Скайлианское. Пересмотр дела мог продлиться месяцы, если не годы. Но теперь можно было жить надеждой. Мульч сжал в ладони подарок Артемиса. Вместе их никто не остановит. Эпилог. Выдержки из дневника Артемиса Фаула. Диск номер один. Данные зашифрованы. Я решил вести дневник. На самом деле я был поражен, что такая блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Интеллект, подобный моему, должен быть сохранен в документах, дабы все последующие поколения фаулов могли воспользоваться моими гениальными идеями. Конечно, с таким документом следует обращаться крайне осторожно. Какой бы ценностью для моих потомков он не обладал, еще большей ценностью он станет для правоохранительных органов которые постоянно пытаются найти доказательства моей преступной деятельности. Еще более важно вести дневник в тайне от отца. Он сильно изменился после своего побега из России. Его неотступно преследуют мысли о всяческом благородстве и героизме. Абстрактные понятия в лучшем случае. Насколько мне известно, этих самых принципов благородства и героизма не придерживается ни один из основных банков мира. Состояние семьи находится в моих руках. Я намереваюсь сохранить его и приумножить привычными для меня способами, то есть при помощи гениальных авантюр, разработанных лично мною. Разумеется, большинство этих авантюр будут незаконными. Законным путем много денег не заработаешь. Реальная выгода, как правило, таится по другую сторону закона. Тем не менее, из уважения к ценностям моих родителей, я решил несколько изменить критерии отбора будущих жертв. Если обанкротятся несколько глобальных корпораций, Экологическая обстановка на Земле только улучшится, и я решил помочь им в этом. Конечно, преступление всегда останется преступлением, какой бы плохой жертвой ни было, Но, по крайней мере, никто не будет лить слез, жалея потерпевшую сторону. Это не означает, что я превращусь в жалкую пародию на Робина Гуда. Вовсе нет. Из своих преступлений я намереваюсь извлечь солидную прибыль. Надо отметить, изменился не только мой отец. Случилась еще одна разительная перемена. Практически за одну ночь постарел Дворецкий. О нет. Внешне мой верный телохранитель остался прежним, однако двигается он теперь куда медленнее, хотя и пытается это скрывать. Но я никогда не заменю его кем-то другим. Он всегда был верен мне, а его опыт во всякого рода делах, связанных с разведкой и шпионажем, в буквальном смысле слова неоценим. Быть может, если мне понадобится охрана, меня будет сопровождать Джульетта, хотя сейчас она заявляет, что жизнь телохранителя не для нее. На следующей неделе Джульетта отправляется в Соединенные Штаты, где попытается войти в команду по рестлингу. Кажется, она выбрала псевдоним «Нефритовая принцесса». Остается только надеяться, что она не пройдет по конкурсу. Впрочем, это вряд ли. Она же, в конце концов, дворецки. Конечно, в кое-каких предстоящих делах услуги телохранителя мне и не потребуются. К примеру, за последние два года я разработал компьютерную программу, позволяющую переводить средства с чужих банковских счетов на мой собственный, Однако программное обеспечение следует регулярно обновлять, чтобы быть на шаг впереди отдела по компьютерным преступлениям. Версия 2.0 должна быть закончена в течение шести месяцев. Также у меня проявился настоящий талант к подделке произведений искусства. В прошлом я тяготел к компрессионизму, но в последнее время меня стало больше привлекать фантастическое искусство. К примеру, я просто без ума от волшебных созданий из серии картин Паскаля РВ «Волшебный мир». Однако осуществление всех этих проектов придется временно отложить, так как сегодня я узнал, что стал жертвой заговора. День начался необычно. Перед тем, как я открыл глаза, я ощутил неожиданный приступ слабости. Вечное стремление приумножать богатство семьи Фаулов вдруг бесследно испарилось. Никогда прежде не случалось ничего подобного. Возможно, это состояние было побочным эффектом какого-то необычного сна, Или, может, проповеди, которые в последнее время читает мне отец, начали оказывать свое разрушительное воздействие? Так или иначе, каковы бы ни были причины, в будущем нужно будет следить за собой. Учитывая нынешнее состояние здоровья моего отца, я должен держать себя в руках. Я не могу позволить себе расслабиться. Для фаулов преступление всегда было движением вперед. Как говорим мы, фаулы, aurum potestas est» Только я немного успокоился, как буквально через несколько минут произошло нечто более таинственное. Я склонился над раковиной, чтобы мыться, как вдруг из моего глаза прямо мне в руку вывалился крохотный предмет. Тут же, отправившись в лабораторию, я тщательно изучил свою находку. Это была поврежденная коррозией темная контактная линза. Впрочем, не совсем простая, потому что за темным слоем следовал слой зеркальный. Очень тонкая и мастерская работа. Но что это за линза? Странный факт. я понятия не имею о том, как линза оказалась у меня в глазу, и в то же время чувствую, что ответ на этот вопрос находится где-то в моей голове, словно бы спрятан там где-то. И представьте мое удивление, когда Джульетта и Дворецкий обнаружили у себя в глазах такие же линзы. В общем и целом эти линзы представляли себя настолько хитроумные приборы, что вполне могли бы быть моим собственным изобретением. Таким образом, недооценивать неизвестного противника ни в коем случае нельзя. Я найду этого человека. Тут даже сомнений быть не может. Задействую все свои каналы. У Дворецкий в Лимерике есть знакомый, настоящий эксперт по линзам и микроскопам. Возможно, ему удастся определить изготовителя таинственных линз. Итак, в жизни Артемиса Фаула II начинается новая глава. Буквально через несколько дней возвращается мой вновь обретший совесть отец, а меня самого скоро отправят в пансион, где в моем распоряжении будут лишь самый примитивный компьютерный центр и не менее примитивная лаборатория. Мой телохранитель слишком стар, чтобы выполнять связанные с физическими нагрузками задания. И у меня появился неизвестный враг, неведомо зачем устанавливающий на мое тело странное устройство. Целый ряд непреодолимых трудностей. Обычный человек закрыл бы ставни и попытался бы спрятаться за ними от окружающего мира. Но я не обычный человек. Я Артемис Фаул, последний представитель криминальной династии Фаулов, и я не сверну со своего пути». Я найду того, кто установил мне и моим слугам эти линзы, и он дорого заплатит за свою самонадеянность. Как только я устраню эту незначительную помеху, уже никто и ничто не сможет помешать осуществлению моих планов. Невиданная прежде волна преступлений прокатится по этой планете, и мир навсегда запомнит имя Артемиса Фаула.